4. Зайцев слишком хорошо и давно знал Кишкина. Он не испугался ни нервного припадка, ни дергающегося лица. Но простой с виду невинный вопрос о том, когда он уезжает, насторожил его сразу. Зайцев стоял в узком, крытом ковровой дорожкой коридоре. Мимо толкались портфелями пассажиры, спешившие найти свое купе. А Зайцев, не обращая внимания на толчки, пристально смотрел на перрон. В Москве, в отличие от Ленинграда, ночь в это время была самая обычная, тёмная. Но в свете желтоватых фонарей Зайцев увидел, как к проводнику соседнего вагона сунулись двое румяных молодцов в обычной гражданской одежде. Сверкнули удостоверениями, и проводник сделал приглашающий жест рукой. Зайцев отшатнулся от окна, сел на приготовленную, вкусно пахнущую крахмалом постель. Свет лампы под шелковым абажуром отражался в лакированных панелях. Вагоны были старые, еще дореволюционные, роскошные. Свисток. Перрон медленно двинулся назад. Зайцев выскользнул из купе. В коридоре пусто. Все двери закрыты. В эти первые минуты пассажиры обычно смирно сидят и смотрят в окно или раскладывают туалетные принадлежности. Зайцев быстро прошел по коридору. Прошел лязгующий тамбур. Еще вагон... Еще тамбур, вагон, тамбур, вагон, тамбур. Пол качала и потряхивало все сильнее, поезд набирал скорость. Наконец, на выходе из тамбура на него обрушился запах тел, дёгтя, угля. Тот ни с чем не сравнимый запах железной дороги для путешествующих в жестком вагоне. Зайцев быстро приметил наилучшего кандидата. Толстячок в панамке. — Товарищ, — подсел Зайцев, — я в мягком еду, а спина у меня дважды в гражданскую простреленная. «Мне на мягком никак. И так гнездился и сяк. Не пойдет. Хоть стой и езжай», — вынул билет. «Не желаете койкой махнуться?» Толстячок посмотрел с подозрением. Зайцев понял. «Мне доплат не надо», — сказал он, вынимая билет. «Меня в мягкие по партийной линии определили, как имеющего ранение». Этот бред имел успех. При виде литерного билета у Толстячка алчно загорелись глаза. Он забыл посмотреть в молодое зайцевское лицо и усомниться в его истории насчет ранений в гражданскую. Толстячок охотно вытянул из-под койки корзину, завязанную сверху полотном, сунул Зайцеву свой картонный билетик. — Вот спасибочки, вот спасибочки, — обрадовался Зайцев. — Спокойной иначе, товарищ. Всего хорошего в вашей спине. Зайцев посидел некоторое время, краем глаза разглядывая соседей по вагону. Здесь среди людей было безопаснее, чем там, в запирающемся купе. Но все-таки небезопасно. Его могут снять на любой остановке. Пройдемте, товарищ, только не брыкаться, и все дела. Не будет же он рваться, хватать пистолет. А если бы и стал, остальные пассажиры тут же бы навалились, скрутили, помогли правосудию. Зайцев вскочил. Опять вагон, тамбур, вагон, тамбур, запертая железная дверь. Почтовый, значит, вагон. Вот где пригодился опыт дефективного детства. Беспризорники только так кочевали по стране, проникая в поезда, как крысы. Зайцев вернулся в последний пассажирский вагон, заперся в туалете. Потянул вниз оконную раму. Тело помнило все: Как подтянуться, за что уцепиться, куда подать руку, куда поставить ногу. Свесившись с крыши, Зайцев высадил стекло, оббил каблуком острые зубья. И ящерицы проскользнул внутрь. Упал на мешки, в бок садануло углом ящика пустяки. он поудобнее устроился на мешках. Может ему все померещилось? А может и нет. Он не любил в таких вопросах убеждаться на сто процентов. Сунул руки себе под мышки, еще один проверенный способ согреться. И вскоре уснул. Тем временем два румяных молодца завершили обход, уперлись в дверь почтового вагона. Дернули заперто. Утек сука. Или поезд не тот. Хрен теперь скажешь. Вдруг одна и та же догадка одновременно поразила обоих. И они бросились обратно. Дернули дверь туалета. Заперто. Точно. Там, сука, — прошептал один. Они тихо разошлись в стороны. Один мягко и гибко опустился на четвереньки, заглянул в забранную мелкой сеткой щель у самого пола. Показал второму. Там. Второй бесшумно вынул пистолет и сготовился. Оба застыли кориотидами. Первый постучал Товарищ, тут уже очередь. Уснули там, что ли? За дверью зашуршала, зашевелилась. Щелкнул замок. Дверь пришла в движение. Цапнули. Вы что, граждане? Заверещал какой-то рыжеусый субъект в майке и подштанниках. Один молодец разжал хватку. Темной пастью зияло открытое окно. Мимо сыроватая ночь. Молодец бросился к окну. Высунул голову, покрутил направо, налево. — Так курнуть я вышел, курнуть! Вон, окно даже приоткрыл, чтобы людям не мешать. Все культурно, — бубнил пойманный. — Пшёл отсюда! Ну, быстро! Оба убедились, что у Сачи испарился. — Значит, поезд не тот, — ответил первый. В балагом они сошли. Хорошо зная Кишкина, Зайцев также наверняка знал, что, промахнувшись раз... Тот не предпримет второй бросок. Ему достаточно отогнать врага подальше, то есть от Москвы. На перроне Зайцев быстро затесался среди приезжих, встречающих, провожающих, и толпа вынесла его в город. Зябка. Обычное дело, значит, в него вошел лед с Ладоги. Зайцев взглянул на часы на башне вокзала. Зайти бы домой и утеплиться, но не успеет. Решил прямо на службу. От быстрого шага стало теплее. Идя по лиговке, зайцев с отвращением подумала столица Жирный, маслянистый, с ее сложными группировками, правительственными шахматами, партийными интригами. Только дерни закончик нити, и звон дошел до члена правительства товарища Пятакова, вон и Кишкин весь опутан. Даже обшарпанная бандитская лиговка казалась ему теперь местом свободным и безопасным. Как обращаться с обычными бандитами, было хотя бы понятно. На набережной фонтанки, чуть ли не под самыми стенами угрозыска, он увидел телегу. Коняга стоял, распустив длинные замшевые губы, а седока не видать. Совсем обнаглели, подумал Зайцев. Зайцев перешел дорогу. — Товарищ Зайцев! — окликнул его приятный голос. Он показался знакомым. Обернулся. Вернее, не успел. Лицо закрыло влажная пахучая тряпка, которая быстро превратилась в глубокую, лишенную всяких мыслей и чувств в темноту. Человек одернул полок на телеге, прикрывая свой груз. Вскочил, подхватил вожжи, чмокнул, хлопнул вожжами. Лошаденка тряхнула челкой и быстро-быстро зацокала по мостовой.